Жди меня, Оксана. Жди. Я не слышу, ничего не слышу, и вся потянулась к мужу. Она с ужасом поняла, что от отчаяния потеряла слух. Лишь много позднее до неё дошёл смысл слов, сказанных тогда Стахом. Глава 6. За татарским бродом кони топчут в ярую мяту и седой туман. За татарским бродом, на казачьем и заловом мака и сизого жита выплал полный месяц. А на кургане, неспешно вращаясь вокруг своей оси, заскрепел старый ветряк. Нынче вдоволь будет ему работы. Намашится он крыльями, награхочется жирновами. Приветливо встречая хлеборобов. Данила вдруг отчетливо ощутил запах свежемолотой муки и первого хлеба. Старые люди теперь еще не режут первый хлеб ножом, а благоговейно разламывают его руками. Как он любил преджатвенную и страдную пору, когда после всех тревог тихая мистерия полей становилась радостью души! Когда глядя на склонившийся колос, иссели людские думы и что-то доброе шептали уста. Над полями разлилась разомлевшая теплонь. Данила Бандаренко бредёт по степи. А вокруг сизое жито и красная пшеница, поют и поют свою колыбельную. И вся росная земля кажется ему сейчас колыбелью. колыбелью жизни и надежд. И не беда, что будни каждый день обрушают на него большие и малые заботы, неумолимо сталкивают с глазу на глаз не только с правдой, но и с кривдой. Душа его полна неизбывной веры, а глаза светятся тем, что одни зовут наивностью, а другие поэзией. И в самом деле, разве этот нарывной колос? Это красная пшеница, это кудрявые просы. Не поэзия, не только тот поэт, кто исписывает бумагу стихами, но и тот, кто думает неотступно думу о хлебе, чья душа живёт всеми радостями и тревогами человеческими. Эт к чего доброго недолго и к чужой славе примазаться, посмеялся над собой Данило. И вдруг услышал со стороны татарского брода чьи-то размеренные шаги. Видать еще кому-то не спится перед жатвой, еще кто-то болеет за урожай, радуется новому хлебу, подумал Данила. Да нет, этот только на хитростях, да на целковом выезжает. Надо же в такую ночь испортить себе настроение. О, это вы, Даниил Максимович. Весь замирает от напускной радости лесник и уважительно стрягивает широкий как решето картуз, отбрасывает на плечи герданку. Да, это я, не скрывая насмешки, подражает Данила высокопарному тону магазианника. Лесник нахлобучивает картуз и обиженно разводит руками. Эх, Даниил Максимович. Ну, случилось нам когда-то победить горшки. Так Нюша до сих пор веры в меня не имеет. Откуда ж ей взяться? И совсем даже напрасно, вздыхает лесник. Давно мне охота потолковать с вами по душам, а вы коситесь на меня как на лешего. И с чего бы это? Разве не одинаковые пчёлы в наших ульях роятся? И он постучал пальцем по лбу. Ой, боюсь, в вашей голове не пчелы, а шершни не гудят. Невольно рассмеялся Данила. Лесник опять деланно вздохнул и заговорил с чувством превосходства. Эх, молодо, зелено, а все мы с молоду горячие, да несговорчивые. Жизнь ты еще не обтесала, в железных тесках не обмяла. Вот и носимся чертя голову со всякими идеями, до да сердечностями, до да справедливостями. А как завертит, закружат житейская суета, как увидишь, что люди вон как научились хитрить, так от и денег ничего не останется. Вот и приходится плыть по течению, а иначе ведь недолго и на дно угодить. А как нужда вдруг прищучит Так и вовсе улиткой в раковину свою заползёшь. Идея известна, цветочки, а ягодки, ой, какими голькими бывают. Вот женитесь, детишки даст Бог пойдут. Да как один закричит хлебца, другой молочка, а жена денег нет, так сразу станет меньше романтики. Когда и меня перестанете судить судом тех праведников, которым достаточно в голове идей, а на плечах пальтоца на рыбьем меху. Данила с удивлением прислушивался к разглагольствованиям лесника. В вашей-то голове идей шаром покати, зато в закормах запас хоть отбавляй, полсела может прожить, да ещё останется. Из чужой коричнецы легче воду черпать, чем свою выкопать, нахмурился магазинник. Неужели нам места на земле не хватает? Или всё старое забыть не хотите? Не могу. И опять же напрасно. Это я за старое зуб на вас иметь должен, а я ж махнул рукой на свои тысячи кровные. Да на обиды, что изгрызли, донели меня до печёнок. И иду с вами на мировую. Вы что, забыли разве, как на обе лопатки меня положили? А вы забыли за что? Знаю. Но зачем вспоминать об этом? Чем попрекать человека, его ж добром да достатком лучше подумайте, как ваш колхоз с моей лёгкой руки разбогатеть может? С вашей лёгкой руки А то счей же ещё, горделиво расправил плечи лесник. Одно ваше слово, и я кину свою глухомань вступлю в колхоз, и так вам пригожусь, как никто. Хотите послушать? подбострастно спросил магазинник. Ну что ж, говорите. Серчайте и не серчайте, Данил Максимович. А я всё ж таки скажу. Не умеем Ох, не умеем хозяйничать на земле. Никакой у нас рациональности, как по ученому говорят. И откуда уж ей взяться этой рациональности, когда не умеем живую копейку за хвосту хватить. Подумать только, как мы торгуем. Есть готовенькое продаем, нет, сидим на мели и в ус не дуем. А жалованец-то идет. А деньги-то под ногами валяются. Вот, к примеру, такое вспозволению сказать, дерево как осина. Что с неё возьмёшь? Ни огня, ни тепла. Не даром бабы говорят: не дерево, а трясучка, шипит, пенится, а толку никакого. А в хозяйских руках из этой трясучки не пена, золотой дождь потечёт. И магазинник подставил пригоршни под этот воображаемый дождь. Из чего? Самый лучший гонт из осины. Гонтом и помещики не гнушались крыш крыть, а у нас и гантари на чисто перевелись. И это ещё не всё. Мало вам гонта. Возьмитесь за стружку. Какие из осиновой стружки цветы мастерят? А кому ж нужны мёртвые цветы? Богам и людям? Присмотритесь как следует, сколько этих цветов и в церквях, и на кладбищах, да и по хатам. Нет у зимой живого цветка сгодится и осиновый. По вашему это копейка. Нет, тут миллионами пахнет. Вот так размахнулись. А я вам говорю чистый верняк. Переработайте на широкую стружку всего одну машину доброго, без сучков осинового торца. и в кармане тысяч 15-20 прибыли. А сколько хлеба надо продать, чтобы такие деньжищи заиметь и тысячами пудов не откупитесь. Знаю, знаю, что скажете, спекуляцией он. А вот и нет. Спекулянт всеми правдами и неправдами лес крадёт, губит его. Фуганчиков нанимает. С бабами, которые цветы мастерят, коммерцию ведёт. так не лучше развед, чтоб денежки эти в колхозный карман потекли.